Глава 11 Людмила. «Судьба своё возьмёт». Всего одна фраза. Красивая, но дурак компьютер подчёркивает. Не нравится ему, видите ли, что прилагательное «своё» ни с каким из существительных не согласуется. А на то, что у создателя текста есть право на творчество, железному ящику плевать. Он всех под одну гребенку равняет и таланты, и графоманов. Дурацкое, примитивное, равнодушное изобретение. Люда компьютер ненавидела. Но обойтись без него, точнее без всемирной паутины, уже не могла. Она считала себя разумным человеком и просто выбрала из двух зол меньшее. Пусть комп — это дрянь но зато он избавил ее от походов в библиотеки, а их она ненавидела еще пуще железного ящика. Сыта по горло этими пыльными, полными неудачников заведениями. Сколько времени пришлось в них проторчать в старые времена, когда книжки с газетами были доступны только в печатном виде. И уж лучше мириться с постоянными зависаниями и поломками компьютера, чем одеваться, причёсываться, выходить из дома. Ехать в толпе, в окружении чужих запахов и враждебных взглядов, а потом ещё неизбежное общение с затюканными, нелюбезными библиотекаршами. И долгое ожидание, пока заказ принесут из хранилищ И стул, отполированный задницами тысяч посторонних людей. И отголоски тупых человеческих разговоров и любопытные взоры в ее сторону. Лучше уж задать вопрос компьютерному поисковику. Ну и пусть он сначала ответит, что соответствий не найдено. Люда уже поняла. Главное в общении с компьютером не сдаваться. Упорно, в глазах и шума в голове, сидеть перед мерцающим экраном. Забивать в окошечко поиска бесконечные формулировки. Попадать на все новые и часто интересные странички, правда, не имеющие ни малейшего отношения к теме. Злиться, отчаиваться, выходить на кухню и споласкивать лицо ледяной водой. Лупить по проклятой клавиатуре кулаком и ждать, ждать, ждать а потом, скорее всего, компьютерные боги тебя вознаградят. Как вознаградили ее сегодня, отослав после часа бесплодных поисков на интернет-страницу газетки со странным именем «Медведочка». Люда, хотя прожила в районе Медведкова с самого рождения до своих нынешних 27, не сразу поняла, что это специальное издание для жителей ее микрорайона из тех, что раньше бесплатно втискивали в почтовые ящики, а нынче просто сваливают на столе возле будки консьержа. Наверняка на эту газетку прежде и в живом виде встречала. Может быть, даже чистила на ней картошку или засовывала в глинище зимних сапог, чтобы те сохраняли форму. Людмила не помнила. Она никогда не держала в голове того, что сама называла незначительной информацией и потому сейчас на своем 18-дюймовом мониторе разглядывала логотип «Медведочки» словно впервые. Со снисходительной улыбкой читала заголовки статей, повествующих о районных буднях. «В метро Свиблова зарезали собаку». «Очередная кража в Собесе на улице Римского-Корского». «Все на улице. Летний субботник». Ну и бездари журналист. А уж реклама и вовсе погибнуть. «Самые дешевые яйца в двух шагах от твоего дома». И лишь одну заметку, небольшую, всего в несколько строк, она открыла с замиранием сердца. Опять взорвался газ. Жительница нашего микрорайона едва не погибла в кухне собственной квартиры. На днях молодая сотрудница историка архивной библиотеки Надежда Митрофанова, проживающая в проезде Шакальского, вернулась с работы, прошла на кухню и включила под чайником газ. Однако чаепития не удалось, в квартире прогремел взрыв. Обстоятельства происшедшего выясняются. Девушка, пережившая глубокий шок, находится в больнице. и скоро переберется из нее прямо в морг. Хорошая получилась бы концовка. Впрочем, и так вышло неплохо. Для начала. Людмила с удовольствием представила раскрученную взрывом квартиру, скорую, больницу, ее страх. «Наверняка ты теперь кричишь по ночам, моя милая Митрофанова, и не можешь спать без света». «И гадаешь, кто же тебя до такой степени ненавидит?» Люда усмехнулась. Включила принтер, выделила статейку курсором и отправила на печать. «Хорошо бы, конечно, для полноты архива получить оригинал, но ехать в редакцию «Медведочки» ей представлялось слишком рискованным. «Придется обходиться тем, что есть» и помнить, что судьба, она ведь всё равно своё возьмёт.